ЭПИЛОГ Колесница сперва покатилась медленнее, а после и вовсе остановилась. На тропинку, протоптанную в невысокой траве, спрыгнули трое — Аврора, Дмитрий и ведьмочка Гвен. И троица посмотрела на одинокий, слегка покосившийся домик, стоящий у самой кромки старого лица. Серая, рассохшаяся дверь была заперта, а не менее серые ставни — Ощерились небольшими зазорами, словно дом смотрел на незваных гостей с недоверчивым прищуром. День был прекрасный. Небесная пара явно щадила обитателей этого мира, подарив не жаркую, но и не пасмурную погоду. По небу бегали редкие облака, а теплый, ласковый ветер, дующий в спину, нес запахи полыни, хвойных деревьев и полевых цветов. Но троица не стала спешить с приближением к домику. Она обсуждала более насущные проблемы. «Диди, скажите, ваш дядюшка вправду отдаст единорога с северным холумари?» С любопытством спросила Аврора, доставая из петель на перевязи пистолеты, земной, двуствольной и фамильный кремневой. Рыжая баронета взвела курки и принюхалась. Но нет, ветер в спину и запахи жилища не улавливались. «Конечно, нет!» Громко, даже с некой долей издевки, произнес капитан. «Но вы же сказали, что не такой, как говорили северянки». И, загнув бровь и глянув сверху вниз на землянина, проговорила девушка. «Это я не такой. Мне этот единорог и даром не нужен. А дядюшка сейчас из этих двух дур будет веревки ведь. Убивать никто, ни их самих, ни единорога не будет. Нам не нужна война с неизвестным народом. А вот сведения выпытывать станут. В конце концов, нам нужны связи, может быть, даже посольство. Вот что бы ты сама сделала, если бы тебе попались две такие?» С легкой улыбкой закончил, говорит Дмитрий, и поднял взгляд на баронету. Капитан тоже неспешно достал револьвер. Мало ли, что там в домике. «Если бы я была и Аврора мечтательно закатила глаза и стала тянуть. «Ну, я бы оставила единорога себе как залог и потребовала северных халумарей в ассальную присягу... Не знаю, может, еще чего. И хвасталась другим баронессом, что у меня есть живой единорог». Дмитрий усмехнулся. «Разумеется, Роро. У нас дома и так многие жалеют, что по вине людей совсем исчезли морские коровы, сумчатые волки и много кто еще». «Ди-ди», — проговорила девушка, недоверчиво нахмурившись. «Корова в море? Это шутка. Разве такие бывают?» «Да, корова в море. Жирная такая. Вместо ног плавники и пасется на водорослях». Аврора закатила глаза и насупилась, пытаясь представить картинку, но, видимо, не получилось» так как она тряхнула головой и продолжила расспрос. «А сумчатый волк?» «Зверь такой был. У него на брюхе сумка, в которой волчица носили с собой волчат. У них еще шкура полосатая, как у зебры». «Вы меня разыгрываете, диди. Это все сказочное животное, таких не бывает». «Да как сказочные Вот драконы-единороги сказочные, а это настоящие». не отмахнулась Аврора от капитана. «Драконы-единороги настоящие, а волк, который с сумкой на пузе, вот это сказка». Баронаты землянин одновременно почесали в затылках, вздохнули, а потом повернулись к замершей и бледной от страха Гвен. Аврора коротко рыкнула и схватила девчонку под локоть. «Хватит трястись. Осмотрим домик. Если труп еще там, посыпаем святым пеплом, а сам домик спалим». «Ваша милость, можно я здесь побуду?» Робко проговорила Гвен, бегая испуганным взглядом по лицам Авроры и Дмитрия. «Идем!» Не выдержал уже капитан, и они двинулись к домику. Но когда до него осталось всего несколько шагов, дверь со скрипом открылась, и на пороге показалась изрядно сутулая женщина в годах. На вид лет шестьдесят. с крючковатые глаза впалы с мешками под ним, волосы убраны под чепец из серой домотканной шерсти. Платья с передником тоже были потрепанными, постарчески неухоженными. На плечи, на манер шали, накинут кусок обычной мешковины отчего женщина походила на тряпичного стервятника. На лбу у старухи красовался недавний, весьма большой синяк. Сразу видно, куда пришелся удар сковородой. Взгляд выцветших от старости глаз женщины пробежался по гостям, ненадолго останавливаясь на оружии и вышитом на куртке капитана баронском гербе. Но дольше всего он цеплялся за съежившуюся гвену. Одновременно с этим в кармане у землянина тихо затрещал датчик магии, словно обнаружил сканирование с помощью чар. «Чего угодно, ваши милости!» Натужно улыбнувшись и сделав глубокий поклон, проговорила старуха. «Уже ничего, и так все понятно», — произнес Дмитрий, брезгливо поморщившись. «Неудивительно, что юная ведьмочка предала своим страхам столь отвратительный образ». И чем дальше, тем больше он терял связь с оригиналом и становился менее человекоподобным. Старуха и жила, это не очень приятно. И в общем, на лицо приправленные магией и энергетическим вампиризмом абьюз со стороны стареющей стервы, направленной на беззащитную девчонку. Что там в глубине, пусть психологи разбираются. А Гвен остается только одна дорога. Быть подопечной на земной базе в отделе «Чародейство и волшебства. «Этот же отдел будет работать с речным пацаном. Но пацан прост как три копейки. Поставь ему палатку с мультиками и игровой приставкой, забудет все на свете. В общем, его подсадят на земные сказки». Дмитрий неспешно развернулся и пошел к колеснице. К вечеру закончится первый этап промывки мозгов двум лесным дуром со стороны генерала, который тоже умеет в политический абьюз. И надо вернуться в лагерь до заката, пока не хватились. Но внезапно Аврора подняла пистолет и ткнула им в лоб старухи, как раз туда, где синяк от сковородки. «Забудь про девку, яси!» «Да, госпожа!» Просипела старуха, но было видно, как заиграли ее желваки. «По-моему, ты дерзишь!» Улыбнувшись, похожий на кривой оскал улыбкой, проронила Аврора и посильнее надавила на пистолет. «Нет-нет, госпожа!» Низко поклонившись, ответила старуха. А рыжая баронета толкнула юную ведьмочку к колеснице. То-то же. И Аврора развернулась. Картина откинула сбившийся плащ, словно она супергероиня, и пошла следом за Дмитрием. «Диди, а что дальше?» – громко спросила она. «Не знаю», – пожал плечами землянин. «Дальше, как дядюшка скажет». Конец книги. Читал Игорь Ященко.